Витамина мятная, Джан Мур. едушка для злодея. Или нельзя влю убить Кощея. Я лежала на кровати, затаив дыхание, да не просто на постели, а на самом настоящем брачном ложе. Можно было бы выразиться более точно на алтаре, на закланье, на самом, что ни на ей смертном одре. Передергиваю, скажете вы. А что еще мне ждать в первую брачную ночь с кощеем? Здесь только один расклад, или я его, или он меня. Одно из двух, третьего не дано. В костяных чертогах бессмертного тихо, только черепа и разнообразные суповые напоры посверкивают в темноте. Тот еще антураж. Так, надо собраться. Назвалась груздем, полезая в корзину. Что положено делать невесте в первую ночь? Правильно, бояться. Но для меня, Лады Калинина это как-то слишком. В жизни никого не боялась, и на пороге смерти тоже не собираюсь. Так как же вести себя в первую брачную ночь? Где-то я читала об этом. Лечь прямо и ждать мужа. Немного поерзав, я выпрямилась, словно доска или покойник. Что еще? Ничего не бояться и задрать подол рубахи до груди. До груди это как-то слишком, обломится костлявой. Поэтому я приподняла сарафан только до бедер. И этого со сказочного злодея хватит. Осмотрела результат. За подвеску чулок был заткнут осиновый кол. Воровато достала оружие и перепрятала в складки ткани. «Кол — это, конечно, против вампиров, но чем, черт, не шутят? Попробую. У меня тут под одеждой для главного злодея далеко не один сюрприз припрятан. Провожая под венец звери, смертоубийственные приданные мне всем лесом собирали. Белки притащили шишек, галлюциногенных грибов и ядовитых ягод. Волки в лесных чащах добыли силки, капканы и колы. Медведи расщедрились на дубины и прочее сильно калечаще травмирующее оружие. Ну и я еще от себя добавила маленько, что в голову пришло. В общем, заходи, муженек, в светелку, твоя жена тебя ждет во всеоружие. Натурально вся во оружие, увешана, как елка, шишками. Вот такая яга современной закваски досталась Кащеев в жены и в главные супротивники. Молодая, неопытная, да еще с головой набитой блокбастерами и фильмами ужасов. Но если не мы, бабы-яги... «То кто же? Кто границу между сказочной изданкой и реальностью защитит?» «Вот-вот. Все мы и только мы». Вздохнув, я вновь сложила руки на груди по-покойницке. Услышав скрип двери, плотно зажмурила глаза и крепче схватилась за кол. «Кто-то из лесных зверюшек, по-моему, леса, мне говорил, если убить бессмертного не получится, то надо хвататься за выступающие части мужа и крепко держать». «Но за что хватать, не уточнили. За нос, что ли?» Рассудив здраво, я решила, что хвататься за кол как-то вернее. Еще раз вздохнула и приготовилась убить мужа в первую брачную ночь. Кто бы мог подумать, что невинное приглашение бабушки в деревню обернется для меня дальней дорогой, огромной ответственностью, клеймом бабы-яги, костяной ноги, борьбой со злом и замужеством. Да не с кем-либо, а с самим кощеем. Шаги бессмертного приближались. Я зажмурилась сильнее. Острое худое колено злодея надавило на край кровати. Я почувствовал на лице горячее дыхание. Рука в складках ткани крепче сжала осиновый кол. А начиналось все так легко и прекрасно. Я приехала к бабушке в деревню.